Часть 1. Глава 1. Всё началось с дурацкого гадания. Зеркальный коридор казался бесконечным. И пламя свечи расцветало в каждом из бесчисленных отражений, растекалось жидким золотом, туманило сознание, затягивая в таинственный, только что сотворённый мир. Или он, мир этот, существовал всегда или ждал, когда кто-нибудь откроет в него проход? Игра разума, ловушка для души. И сердце бьётся так сильно, что становится больно. Но даже боль не отрезвляет, не позволяет оторвать зачарованный взгляд от переливающихся грани зеркал, от того, что происходит за ними, постепенно истончающимися и исчезающими. Сладисто-багряное небо свече по эту сторону реальности щедро поделились с ним своим сиянием. Усыпанное крупными фиолетовыми бутонами дерево, огромное, крепкое, с мощным стволом, который и трое людей не обхватит. На примятой синеватой траве такой же багряный, как небо, меч. Рядом с деревом стоит высокий мужчина, лица которого почти не видно из растрепавшихся темных волос. Идиллическая картина. Истерпимо хочется взять в руки карандаш и набросать ее на бумаге, торопясь запечатлеть каждую мелочь, прежде чем... Всего лишь миг, и обрушившийся с неба огонь поглотил и дерево, и траву, и мужчину, который не предпринял ни единой попытки спастись, и сам алюзорный мир, а потом хлынул в зеркальный коридор, пронесся по нему, плавя стены, и выплеснулся в мир настоящий. Щеки обдало нестерпимым жаром, горячая волна омыла тело, а сердце едва из груди не выпрыгнуло. Очнувшись, я не удержала равновесия и неуклюже упала, встать не сумела. Перед глазами всё ещё плясали огненные всполохи, а кожа горела, словно её и в самом деле опалило. Аня, эй, ты чего? Меня потрясли за плечо, и я наконец-то окончательно пришла в себя. Я? Ну это я. Я нахожусь в собственной квартире, а не нигде где. И надо мной простирается потолок. они плюющие с огнём неба. И вообще неплохо бы подняться и выпить воды. И чем холоднее она будет, тем лучше. Я с трудом села и тут же получила большую кружку с водой. Маха мы сушила её и в упор посмотрела на взволнованную подругу. "Да, я бы тоже испугалась. Свались кто при мне посреди святочной забавы. Но вопросы задавала бы другие. Что ты видела?" жадно спросила Света. Едва я оторвалась от кружки и блаженно вздохнула, Ощутив, что жар отступил. "Спасибо, я в порядке", хмыкнула я. "Ебись тебя вижу", отмахнулась подруга. "Но ты ведь что-то видела? Или кого-то?" "Ну, видела же", я вздрогнула, подробности их припомнив, "видение". Я помотала головой. "Ты глупости, зря только на твои уговоры повелась, как малолетка". "Света обиженно надулась и фыркнула: "Гадания? А на в отличие от меня уважала" И не беда, что ничего из наскаданного никогда не сбывалось. Порой я даже завидовала такому непоколебимому оптимизму и твёрдой вере в светлое будущее. А сейчас тихо радовалась тому, что гадалка из подруги никудышная. Как бы мог сбыться подобный бред? Сценка была бы уместна в фэнтезийном фильме, но не в реальной жизни. А у меня просто последствия усталости и недосыпа. Ладно бы еще, чтобы приятно и привиделось. Наверное, кошмары мое все, что во сне, что наяву. Ночью я убедилась, что так оно и есть, потому как приснилось мне то же самое. Дерево, меч, мужчина и поглощающие все пламя. И следующей ночью, и следующей. Все началось с дурацкого гадания, продолжилось не менее дурацким сном, и, увы, на этом не закончилось. Вновь наступила ночь, и вновь горело дерево, и молча погибал мужчина, которого я знать не знала, но чья нелепая смерть раз за разом рвала сердце в клочья, и снова я ничего не могла сделать, лишь смотреть и безмолвно плакать, потому как закричать не получалось, словно я была русалочкой, у которой злая колдунья забрала голос, так и не дав взамен ног. Когда сверкающие расчертят небо, Словеще шепнули в самое ухо, и я, задохнувшись от последней вспышки чужой, но на эти долгие мгновения ставшей моей боли, наконец-то очнулась. Лежала я долго, уставившись в затянутый сумерками потолок. Прийти в себя ночь от ночи удавалось всё сложнее, и всё реальнее становился жуткий сон, не дающий мне покоя. Вот уже целый месяц, как привязался с того дня годания, так и не отвязывается. Не помогали ни снотворной, ни успокоительной, ни медитации. Хорошо еще идти никуда не надо. Но хорошо было лишь до Светкиного звонка. Отвечать не хотелось, но я по горькому опыту знала, что подруга все равно не отстанет и добьется моего полного внимания, так или иначе. На сей раз ей требовалось не только внимание, но и присутствие. пришлось быстро приводить себя в порядок, одеваться и выходить из тёплой квартиры в промозглую сырость февральского дня. Между прочим, рабочего. С чего бы это подруга ко мне заявилась, вместо того, чтобы извершать бурную трудовую деятельность в офисе. Если бы она вдруг решила упорхнуть на свободу, непременно бы сказала, как это сделала я неделю назад. Ну, в небольшой торговой компании я проработала 3 года. Первый год всё было в порядке. А вот потом начались странности и последнюю пару лет меня не покидало ощущение, что там мне не место вроде бы и работа по душе и с коллективом более-менее ладило но царапало что-то не давало покоя ну наступил момент когда стало ясно либо я уволюсь либо слягу с нервным срывом и буду лечиться долго нудно и возможно безрезультатно Моя интуиция работала хорошо в отношении других. Я могла назвать выигрышный номера лотереи соседу или же отговорить подругу от свидания с подозрительным кавалером, впоследствии оказавшимся вовсе не таким белым и пушистым, каковым стремился выглядеть. Но вот в отношении меня интуиция действовала странно, могла как вмешаться, так и отмолчаться. Второе происходило гораздо чаще. Ну когда же она всё-таки просыпалась, я старалась от неё не отмахиваться и не прогадывала. Сбережения, ну, причём неплохие имелись. И я решила сделать паузу и отдохнуть. В последнее время это практически не удавалось. И сейчас я наслаждалась спокойствием, наступившим в моей жизни. Однако Светлана искренне считала, что мне нужно не отдыхать, а устраивать личную жизнь, отсутствие которой меня, в отличие от окружающих, совершенно не волновало. И сегодня подруга вознамерилась спасти мою заблудшую душу из глубин мрака одиночества, в которых она вообще-то отродясь не бывала. План спасения Света не уточнила, он спросить не хватило смелости. Когда я вывалилась из подъезда, подружка уже поджидала меня. Ухватила под руку и потянула в подворотню, загадочно сообщив, что наша цель находится неподалёку, и мы быстрее дойдём пешком, нежели доедем. В тот момент я слегка занервничала, но сбежать бы мне никто не дал, а потому пришлось смириться и покорно идти вслед за воодушевленной Светой, при исполненной решимости меня осчастливить. Божечки-кошечки, надеюсь, я выживу. «Тебе скоро тридцатник», — вещала подруга. «Оглянуться не успеешь, как окажешься одна денешенька в окружении тридцати кошек». Во-первых, среди такой толпы одинокой быть не выйдет, фыркнула я. Во-вторых, почему это кошек всего 30? Разве положено не 40? 40 будет, в 40, отрезала Света. Надо бы поискать квартиру по просторней, пробормотала я. Бестолочь, возмутилась подруга. Ты вообще понимаешь, о чём я? Ну, конечно же, понимаю, хмыкнула я. Не просто за три года обзавестись тридцатью пушистиками. Но, поверь, я двигаюсь в этом направлении. Котика уже приглядела и всё необходимое для его содержания купила. Ну, надеюсь, уживёмся. А там, возможно, и второго смогу приютить. Сорок, конечно, перебор. На день только корм работать придётся. Но хотя бы пятерых ласковых питомцев я завести планировала. Ну, пусть и не в ближайшем будущем. Все это я и выложила Свете от глубокого возмущения, едва не споткнувшись на ровном месте. «Ненормальная!» — надулась подруга. «Вот попомнишь еще мои слова?» угу. И ее, и мамины, и любимые сестрицы почему-то все норовили учить меня жизни, причем словно по одному конспекту. Сначала это задевало, но потом я стала относиться к нотациям философски. У мало ли какие у кого увлечения хотя лучше бани крестиком вышивали для нервов окружающих полезнее За разговором я не заметила как мы буквально упёрлись в обшарпанную дверь да и само здание было ей под стать серое безобразное казалось оно осознавало собственную ущербность от того и пряталось степендливо в глухом тупике это что Осторожно уточнила я, опасливо разглядывая кричащую вывеску, на которой жутковато видя тётка со следоточенно пялилась в хрустальный шар. С экспресси художник явно переборщил, создавалось впечатление, что глаза тётки вот-вот вывалятся из орбит. Лучшая предсказательница из всех, что мне попадались, предусмотрительно сцапов меня под локоток, сообщила Света. Может, хотя бы она вправит тебе мозги? Я, конечно, любила фэнтези во всех его проявлениях, однако чётко разграничивала реальность и сказку, хотя как бы порой не хотелось оказаться в последней. И в иноло, вампиров, гадалок и прочую нечисть принципиально не верила. Так что кому из нас нужно мозги вправлять? Тут ещё вопрос. А память у я о последствиях прошлого гадания. Не я попыталась сбежать. Куда там? Сначала меня удержала нежная, но хваткая ручка подруги, а потом её же жалобный взгляд, способный растопить айсберг. Хотя, может и стоило вырваться и унести ноги. Мало святочных приключений было. Пусть во всём и виновато моё излишне живое и больное воображение, но кто гарантирует, что здесь его и вовсе не покалечат? Странная мысль пришла не вовремя. Отступать стало поздно, да и некуда. Коридорчик оказался чересчур узким, а сзади выразительно сопела Светлана. Не навящева поталкивая вперёд к ещё одной непритязательной дверце, которую после непродолжительной борьбы меня и впихнуло. Вящная, невысокая, похожая на фею блондинка, в определённых обстоятельствах проявляла недюжинную силу. В комнату я практически влетела. Выдохнула сквозь зубы, сдерживая ругательство, и, оглядевшись, застыла на месте. За низким столиком, скрестив ноги, сидела женщина. Благодаря приглушённому свету я не могла её рассмотреть, однако ответный взгляд ощутила всей кожей. По спине рассыпались ледяные мурашки, заставив поёжиться. Я прикрыла глаза, пару раз глубоко вдохнула и выдохнула. «Кое-кому нужно чаще с людьми общаться, а то и одичать не мудрено». «Присаживайся», — вывел меня из оцепенения глубокий, завораживающий голос. «После бессонных ночей нелегко держаться на ногах, Анна». Ну и как стояла, так и села. И лишь тогда заметила, что пол застелен пушистым ковром. Сразу же стало неловко, что валилась сюда в сапогах. Скочив на ноги, я шарахнулась к двери, но не успела её открыть, как вновь послышался чарующий голос: "Если уж пришла, неразумнее ли остаться? Неужели не интересно, что тебя ждёт? Или как справиться с тем, что не даёт покоя здесь и сейчас?" Я до боли в пальцах сжала дверную ручку, медленно вернувшись, сняла пуховик, разулась, прошла к столику и устроилась напротив гадалки или кем она там является, молча следившей за мной. Оказавшись ближе, я смогла её рассмотреть. Не старше меня, тонкие черты лица, огромные светло-карие глаза, обрамлённые длинными тёмными ресницами, яркие пухлые губы, которым наверняка очень шла улыбка. Широкий халат, украшенный вышивкой и бисером, скрывал фигуру, а похожая на челму из восточных сказок головной убор в волосы, и лишь одна непокорная тёмно-каштановая прядка змейкой вилась вдоль изящной шеи. Гадалка неспешно, всё так же не нарушая молчания, зажгла стоявшей на столике свечи, и по комнате поплыл еле уловимый сладкий аромат. Надеюсь, это не наркотики и меня не накроет безумными грезами. Он их мне и по ночам хватает. Кстати, о них. Но я и рта раскрыть не успела. Женщина протянула руку и требовательно посмотрела на меня. Я неохотно подала ей свою. Раз уж осталось, нужно подчиняться правилам игры. А уж потом я Свете все выскажу. Да так, что она про паранормальные глупости надолго забудет. Две дороги, три пути, нараспев произнесла гадалка, вводя кончиком изящного пальца, на котором блестело колечко с небольшим бриллиантом, по линию моей ладони. Что? Не поняла я, борясь с желанием сбежать отсюда. Слова отозвались дрожью в теле и совершенно мне не понравились. Для тебя уготовано две широкие дороги. Посмотрела прямо в глаза женщина. Удобные, укатанные, и плата за них требуемая посильна. Но перед тобой лежат не два, а три пути. Выбирать лишь тебе. Три пути. Третий что же? Хм, по бездорожью прокладывать придётся. Что за бред? Терпение всё же закончилось, и я решительно высвободила ладонь, но гадалка вцепилась в моё запястье, и не успела я глазом моргнуть, как на нём оказался браслет. Я поднесла руку к лицу, разглядывая неожиданный подарок. Тонкая кожаная лента ласково обвилак тело, а по внешней её стороне серебрились пластинки, похожие на мелкие чешуйки. Словно крошечная змейка обернулась вокруг запястья и заснула, прикусив собственный хвост. А, ничего так, смотрится и чувствуется, никакого дискомфорта и желания тотчас же снять безделушку не возникло. Что это? недоумённо спросила я. Женщина выглядела уставшей, будто с момента, как мы встретились, прошло не несколько минут, а минимум полдня. "Компас", слабо усмехнулась она и провела дрожащей рукой по побледневшему лбу. «Должна же ты найти свои дороги, чтобы выбрать единственно верный путь». Ее слова мне не понравились, и она хмурилась и повертела браслет в поисках застежки. Тщетно попыталась снять его, не расстегивая, но он не поддался. В отчаянии дернула сильнее, но лишь кожу содрала. Зашипела, зажимая ранку, и мрачно уставилась на гадалку. «Что это за фокусы? Ну прекратите немедленно!» «Ты пришла за помощью!» Пожала она плечами. Я сделала всё, что в моих силах. Поверь, отныне тебя не побеспокоят странные сны и мысли о том, что в этом мире ты лишняя. Больше не будут тебе досаждать. Я подавилась собственным возмущением и теперь взирала на женщину не со злостью, а со страхом, ни о снах, ни тем более о глупых мыслях, всё чаще меня посещающих. Я даже и Свете не говорила. «Вступай!» — махнула рукой гадалка. «И ничего не бойся. Верь себе, и все обязательно получится!» Я послушно встала, медленно кивнула и пошла к выходу. В голове было пусто и звонко, щеки пылали, а запястье приятно покалывало. И это чего-то успокаивало. Словно так и должно быть, а может и правда должно. Мне действительно нужна помощь, пусть даже я и сама себе в этом не признавалась. Две дороги, три пути, что бы это ни значило, выбирать надо осторожнее, дабы не оказаться на бездорожье.